Бронь и Кай проснулись одновременно. У обоих сказалась многолетняя привычка ранних пробуждений. И изумились, разглядев, что спали одетыми. «Вот так первая ночь под крышей дворца!» — засмеялась матушка, обнимая любимого за шею и с удовольствием глядя в его темные глаза, в которых тоже плескался смех. «Не так я себе это представляла!» «А как?» — заинтересовался принц, подтаскивая ее повыше и кладя себе на грудь. — Ну, — задумалась Бруни, — много свечей, легкий ужин, неторопливый разговор, теплый морс с медом на ночь. И ты. — И ты, — эхом повторил Кай, осторожно покрутил головой. — Сильна эта гномья водка, меня до сих пор мутит. Матушка благоразумно промолчала о том, что ее вчерашний день был и вовсе пропитан алкогольными парами, начиная с розового горакинского и заканчивая подарком драгобужской делегации. В дверь постучали. «Ваше высочество, ванна наполнена!» — раздался голос адъютанта. «Доброго утречка!» «Доброго!» — ответил Кай и подарил Бруне такой поцелуй, что она позабыла и об алкоголе, и о времени суток, и о запахе перегара. «Нам надо вставать, родная. У меня очень жесткий график. Тебе придется. «Я привыкну!» — поторопилась кивнуть она. «Главное, что каждый вечер ты будешь засыпать рядом со мной». а ты каждое утро просыпаться в моих объятиях». Принц поцеловал ее в лоб и помог подняться. «Идем, сделаем вид, что принимаем ванну». «Да ты обманщик!» — засмеялась матушка, пытаясь пальцами расчесать спутавшиеся за ночь волосы. «Мы с тобой выглядим так, будто спали на синовали. заметил Аркей, за руку ведя ее в купальню. «Придется принять меры». Едва дверь закрылась, как оба, не сговариваясь, принялись торопливо стягивать друг с друга одежду. «Очень хочу принять ванну», — в перерывах между поцелуями призналась Бруни. Кай подхватил невесту на руки и, осторожно опустив в теплую воду, спустился сверху сам и признался, покрывая поцелуями ее лицо с шею плечи. «Я хочу этого не меньше». Несмотря на обманувшую ожидание ночь, утро выходило вполне романтичным. После ванны, обтеревшись большим полотенцем, принц надел свободные штаны и босиком прошлепал к выходу из купальни. С порога улыбнулся. «Для тебя мой халат, родная». «А ты куда?» — удивилась матушка. «На тренировку», — пояснил он и вышел. Брони вспомнила виденную вчера просторную залу, на стенах которой висело разнообразное оружие. она бы тоже потренировалась с утра например в приготовлении любимому завтрака ее губы тронула улыбка кажется скучать не придется вот только нужно решить проблему с одеждой моя госпожа раздался голосок из-за двери я катарина солей горничная ее светлость герцогиня рюфиланель прислала меня в полное ваше распоряжение я помогу вам одеться Брони, запахнув халат, подол которого волочился за ней, как королевская мантия, поспешила выйти в коридор, где увидела присевшую в реверансе невысокую тоненькую девушку с темно-каштановыми волосами, собранными в хост. Ореховые глаза и луковая мордочка делали ее похожей на лисичку. Добрых улыбок и теплых объятий поздоровалась матушка. Честно говоря, я не представляю, что надевать. Не беспокойтесь, госпожа! улыбнулась Катарина. «Я принесла все необходимое». «Кажется, я в неоплатном долгу перед герцогиней», пробормотала Бруни, направляясь в спальню. Горничная помогла ей одеться и сделать прическу. Платье в этот раз оказалось цвета сливок. Рукава и вырез были отторочены коричневым мехом. На туфельках красовались на золотых шнурах помпончики того же меха, что и отделка платья. Бросив взгляд в зеркало, матушка осталась довольна своим видом. Выйдя из спальни в гостиную, села на диван и приглашающе похлопала ладонью по сиденью. «Присядь, Катарина!» «Но...» — пыталась возразить та. «да». «Пожалуйста!» — добавила Бруни, чем несказанно изумила горничную. «И расскажи мне, что я должна делать, что мне нужно и чего не нужно во дворце!» До самый знатный дом, который мне довелось посетить, был магистрат. Горничная смешно наморщила маленький носик. Как узнала потом матушка, эта гримаска появлялась у Солей в минуты глубокой задумчивости. «Я осмелюсь предложить вам вначале заняться гардеробом», — заговорила девушка. «Если вы пожелаете, я сейчас же приглашу сюда дворцовых белошвеек и сапожника. Они снимут мерки для белья и обуви». «Одежда», — удивилась Бруни. Улыбка Катарины была заразительна. «Мастер Артазель заявил, что платье для вас будет шить только сам, и уже затребовал у гильдии портных дополнительно двадцать учеников и пять подмастерьев». «Ну, тогда я спокойно, засмеялась матушка. «Мастеру я доверяю целиком и полностью». «Что еще?» «Свита, моя госпожа! Количество приближенных указывает на знатность и близость к трону». В настоящее время самая большая свита во дворце у Его Величества, ее светлости Рю Филанель и его высочества принца Калея. Бруни поморщилась. «Катарина, давай договоримся сразу. Я не знатная дама, никогда ею не была и не желаю быть. Понимаю, что мне придется в чем-то пойти на уступки двору, но собираюсь делать это крайне редко». Какая, по твоему мнению, света, может действовать наиболее успешно при наименьшем количестве людей? «А давайте-ка посчитаем», – заинтересованно воскликнула горничная и принялась загибать пальцы. «Одна старшая и три младшие горничные нужны обязательно. Помогать одеваться, следить за готовностью нарядов на следующий день, за чистотой белья и обуви». Статс дама в роли компаньонки на официальных мероприятиях, на которых его высочество аркей не сможет присутствовать в качестве вашего спутника». «Фрейлины. Выполнять поручения, передавать записки, поддерживать беседу». «Поддерживать беседу?» – воскликнула матушка. «Пресвятые тапочки». «Травница. Отвечает за хорошее самочувствие и цвет лица». Продолжала горничная. «Кауфер». «Делает ежедневные и праздничные прически. Личный целитель — по желанию. Астролог следит за звездами и дает советы в делах. Конюшей! «Стоп!» — воскликнула Бруни. «Горничные и четыре фрейлины пусть будут, а без остальных я вполне обойтусь». Катарина округлила глаза, однако ничего не сказала. «Посоветуй мне девушек из своего окружения, чистоплотных, сообразительных, расторопных и честных, Продолжала Бруни. И подскажи, где их находят фрейлин этих. Сообразительных, расторопных и честных Фрейлин во дворце нет, хмыкнула горничная. А с девочками я сегодня потолкую. Женщины понимающе улыбнулись друг к другу. После завтрака пригласи белошвейка и сапожника, попросила матушка. Затем приведи тех девушек, которых сочтешь подходящими в мои горничные. А вот что делать с фрейлинами, ума не приложу. В Вишенрок прибыли многие знатные семейства Лассурии. Посмотреть на торжества, завязать приятное знакомство, оговорить помолвки. Приглядитесь к дочерям из этих семей. Вы увидите их на свадьбе и последующих празднествах, — подсказала Катарина. Возможно, девушки из провинции окажутся не так испорчены, как тутошние. Спасибо за совет, — благодарно улыбнулась Бруни. «А сейчас проводи меня в кухню, я еще не освоилась во дворце и боюсь заблудиться». «Желаете позавтракать?» — с готовностью вскочила горничная. «Так я принесу, вы только скажите, что!» «Я желаю приготовить завтрак для его высочества», — покачала головой матушка. «А вот донести его ты мне поможешь». «Хоу!» — восхищенно воскликнула Катарина. «Сами завтрак приготовите». Кухня засыпала лишь к трем ночи, но уже в пять утра отчаянно зевающие поварята подкидывали дровишек в печи и начинали крутить вентили на водяных трубах, наполняя бочки. Во время последней модернизации дворца гильдиями каменщиков и механиков были проведены работы по строительству водопровода и канализации. Несмотря на раннее время, мастер Понсил уже занимал капитанский мостик в углу. а старшая королевская булочница, выпекая на широкой плите тончайшие блины, покрикивала на подручных раскатывающих тесто для утренних булочек. Прежде чем подойти к ней, матушка направилась к шеф-повару, поздоровалась с ним, поинтересовалась о самочувствии и спросила разрешения готовить по утрам завтраки для принца. Старик, если и был удивлен, вида не показал. Пошевелив тонкими губами в беззвучном шепоте, распорядился выделить Бруне отдельный стол, плитку и продукты, какие она пожелает. А когда она действительно занялась омлетом с зеленью, сыром и бужениной, подошел понаблюдать за процессом. Он не сказал ни слова, но, глядя на ее уверенные движения, на пышную луну ароматного омлета, присыпанную зеленью, Кажется, остался доволен, поскольку хмыкнул и одобрительно кивнул головой. Ну, ты, подруга, даешь, шепотом сказала ей Ванила, когда королевский повар вернулся на свое место. Это ж какие разговоры пойдут! Это ж впервые во дворце, это ж вообще ни в какие ворота не лезет. Это лезет в моего кая! хихикнула Бруня, указывая Катарине на один из подносов, а другой подхватывая сама. «И, подруга, мы с тобой вчера не договорили. Как будешь свободна, я жду тебя в покоях принца». «Какое вино на этот раз?» — сверкнула глазами та. «Стыдись!» — укорила матушка. «Никакого!» Ванила поклонилась, скромно опустив ресницы. «Как пожелает ваше высочество!» Показала бы ей матушка кулак, да руки уже были заняты. После доставки завтрака в гостиную Катарина отправилась выполнять указания новой госпожи, а Бруни прямиком в комнату, откуда доносились звон мечей и короткие свистящие выдохи, сошедшихся в поединке мужчин. Она ожидала увидеть в паре с принцем его адъютанта, но приоткрыла створку и застыла, не в силах оторвать глаз от двух мускулистых тел, блестящих от пота. Соперники, черноволосый и красноволосый, не уступали друг другу. Двигались так стремительно, что сложно было уследить за движениями бугрящихся мышцами рук, за посверкивающими в свете магических светильников мечей, за прыжками и пируэтами, напоминавшими красивый, но смертельно опасный танец. Короткий рык и красная полоса украсила грудь притца. Матушка едва не закричала, закрыла рот ладонями. Полковник Лихай, чьи мундиры рубашка висели на вешалке у входа, отступил назад, Отсалютовал противнику мечом. «Вижу, тяжело вчера пришлось твоему высочеству». «И не говори», — усмехнулся принц. «Позавтракаешь с нами?» Красная лихо дернул точеными ноздрями. «Омлет, буженина, овощи, жареные колбаски, морс и маленькая хозяйка, притаившаяся за дверью». «Бруни?» — удивился Аркей. Понимая, что прятаться бесполезно, матушка толкнула створку и вошла, не зная, куда девать глаза. Мужчины, разгоряченные схваткой, обнаженные до пояса, выглядели ужасно привлекательно. «Добрых улыбок, полковник!» — поздоровалась она и посмотрела на Кая. «У тебя кровь!» Он ладонью смахнул капли с груди. «Ерунда! Если бы лихо хотел располосовать, располосовал бы!» «Я просто пытался разбудить его, маленькая хозяйка!» Тархаш бросил принцу клинок. Мимо Бруни направился к крюку, где висели его рубашка и мундир. Она невольно обратила внимание на его литое тело. Так мог бы выглядеть сытый хищник. «У него сегодня слишком замедленная реакция!» Принц фыркнул ему в спину, поставил мечи на стойку и, подойдя к Бруни, поцеловал ее, вовсе не стесняясь друга. «Ты принесла нам завтрак?» поинтересовался он. Заметив, как что-то изменилось, в ее глазах поправился. «Нет, ты приготовила нам завтрак!» Матушка расцвела улыбкой. «Мы сходим во двор, обольемся и вернемся», — пояснил его высочество, направляясь следом за оборотнем. «Водой?» — изумилась она. «Так холодно же!» Ответом был издевательский смех полковника Тархаша. Бруни с негодованием посмотрела им вслед и отправилась расставлять тарелки. Оба скоро появились, посвежевшие, затянутые в мундиры с румянцем на щеках. Усевшись за стол, с удовольствием приступили к трапезе. Матушка порадовалась, что догадалась захватить еды больше, чем на двоих. «Полковник, вы сегодня увидите Веся?» — поинтересовалась она, и когда оборотень кивнул, попросила. «Передайте ему, что я скучаю». Тот. переглянулся с принцем. "Родная, после того, как ты покинула квартал мастеровых, мальчику будет лучше жить в общежитии университета", отложив вилку, сказал Кай. "Я не стану возражать, если ты решишь посетить его здесь, но дворец не лучшее место для воспитания подрастающего поколения". Бруни задумалась. Следовало что-то срочно решать: с родительским домом, с Весем, с новым трактиром. Однако она не представляла, как пройдет этот день. Последний день ее относительно незамужней жизни. И что ждет ее завтра? Мужчины молча ждали. — Ты прав, — наконец подняла глаза на жениха матушка. — Но я хотела бы увидеть Веся и поговорить с ним об этом сама. — Я приведу его вечером, — кивнул полковник. — И с удовольствием останусь поужинать в кругу семьи. И, глядя на него, Бруни вдруг сердцем почувствовала. Оборотень действительно считает их семьей. Кровника, его невесту и их приемного сына.